Глава 31. Удачная переправа. Воздушная почта существовала недолго. Разве могут влюбленные довольствоваться перепиской, оставаясь на расстоянии полета стрелы? Любящие сердца должны гореть и биться совсем близко. Морис Джеральд и Луиза Пойнт не могли больше переносить разлуку. Наконец они встретились не в предательском свете солнца, но в тиши полуночи, и только звезды были немыми свидетелями их тайны. Уже дважды виделись они в роще засадом. Дважды они обменялись любовными клятвами при мерцающем свете звезд. Они условились о третьем свидании. А у плантатора, который так гордился своей дочерью, не было и тени подозрения, что она жестоко обманывает его. Его дочь, его единственная дочь, гордая аристократка, красивая и одаренная, которая могла бы сделать блестящую партию, любит простого охотника за лошадьми. Если бы ему это приснилось, он вскочил бы со своей мягкой постели, как от звуков трубы возвещающий конец мира, у него пока не возникло ни малейшего подозрения. Все это было слишком неправдоподобным, слишком чудовищным. И если бы такая мысль пришла ему в голову, она показалась бы ему нелепой. Он был доволен той безропотной покорностью, с которой дочь приняла его последнее запрещение. Ему, правда, было бы приятнее, если бы она более точно исполнила его желание и не отказалась совсем от прогулок по прерии, но ездила бы в сопровождении брата или кузена. Она же до сих пор не соглашалась на это, а он не настаивал. Он охотно уступил ее капризу, ведь пока Луиза оставалась дома, не могло возникнуть никаких новых сплетен. Ее уступчивость настолько обезоружила его, что он почти жалел о своем запрещении. Успокоившись, он уже подумывал о том, чтобы его отменить. Была лунная ночь, одна из тех, которые бывают только на юге. Такая ночь, когда серебристый диск луны плавно скользит по сапфировому небу, а горы в прозрачном воздухе вырисовываются так ясно, что, кажется, можно коснуться их рукой. Когда ветерок затихает, и большие листья тропических деревьев замирают в неподвижности, словно прислушиваясь к удивительному хору ночных голосов зверей и птиц, присмыкающихся и насекомых. Это была такая ночь когда хочется гулять вдвоем с той единственной ненаглядной, которая по какому-то таинственному велению природы завладела вашим сердцем, когда вы мечтаете о том, чтобы белые руки обвелись вокруг вашей шеи и прекрасные глаза смотрели на вас с тем волнующим выражением, которое милее всего бывает при таинственном свете луны». Уже давно барабан пехотинцев и горн-кавалеристов возвестили о том, что гарнизону Форт Индж пора ложиться спать. Короче говоря, было уже около полуночи, когда от дверей таверны Обердофера отъехал всадник. Он поехал по дороге вдоль Леоны и скоро оставил за собой поселок. Как уже упоминалось, эта дорога проходила мимо Осиенды де Касса-дель-Корва по противоположному берегу реки. Упоминалось также, что она пересекала полосу открытой прерии, где была одна небольшая роща. Эта одинокая купа деревьев, одна из тех, которые жители прерии называют островками леса, стояла у дороги, по которой скакал всадник, только что выехавший из поселка. Доехав до рощи, всадник соскочил с лошади и привязал ее к дереву. Затем он снял с луки седла длинную веревку, сплетённую из конского волоса, свернул ее кольцом и, надев на руку, бесшумно прошел через рощу к реке. Прежде чем выйти из-под прикрытия густой тени деревьев, он вопросительно посмотрел на небо и на ярко светившую луну, Во взгляде его мелькнула тревога. «Нет смысла ждать, пока эта красавица скроется, озабоченно, пробормотал он. Видно, она решила царить здесь до самого утра. Потом он поглядел на открытое место, отделявшее его от воды. На противоположном берегу темнела Осиен де Касса дель Корва. Что, если сейчас кто-нибудь не спит там? Вряд ли это, вероятно, в такой поздний час». «Конечно, если кого-нибудь мучит нечистая совесть. Ба, да ведь там есть такой человек. Если он не спит, то наверняка заметят меня. Если бы это касалось только меня, я бы ничуть не беспокоился. Что делать? Надо рисковать. Другого выхода нет. Луна зайдет только через несколько часов, а на небе нет ни облачка. Я не могу заставлять Луизу ждать» ничего не поделаешь, будь что будет. С этими словами он быстро, но осторожно пересек открытое место и подошел к крутому обрыву над рекой. Не задерживаясь здесь, он ловко спустился по извилистой, но, очевидно, хорошо ему знакомой тропинке к самой воде. Через минуту он уже стоял на берегу как раз напротив того места, где в тени огромного тополя покачивался на воде маленький челнок. Некоторое время человек внимательно всматривался в заросли на противоположном берегу, по-видимому проверяя, не прячется ли там кто-нибудь. Убедившись, что в зарослях никого нет, Он взял свое лосо и, сделав несколько круговых движений, перекинул его через реку. Петля захлестнула колышек на носу челнока, и человек перетащил его к себе. Он прыгнул в него, взял весла, которые лежали на дне, и, вставив их в уключенный, переправился на другой берег, подведя челнок к месту, где он стоял раньше. Выйдя на берег, он потащил челнок на песок, чтобы его не унесло течением. Потом ночной гость Каса дель Корво прокрался в тень тополя. Казалось, он ждал либо условного сигнала, либо появления кого-то, с кем заранее договорился встретиться. Если бы кто-нибудь заметил его в эту минуту, то мог бы принять его завора, который собирается ограбить Касса-дель-Корва. Но, услышав шепот срывавшегося с уст незнакомца, он понял бы, что все подозрения его несправедливы, Правда, он мечтал о сокровище, скрытом за стенами дома, но это были не деньги, не драгоценности, не фамильное серебро, это была хозяйка дома. Вряд ли нужно объяснять, что человек, который оставил свою лошадь в рощи и так удачно переправился через реку, был Морис Мустангер.